Глава сорок четвертая. Смеркалось. Золотые лучи заката облизнули поле, озеро, крыши домов и макушки деревьев. Солнце спряталось в лесу, а на болотах запели лягушки. К нам присоединились цикады. В траве заблестели светлячки. По небу рассыпались звезды. Поднялась яркая круглая луна, по серебри все вокруг. «Красиво — Красиво ты как! — зачарованно протянула я, глядя на эту идиллию. Неожиданно услышала позади какой-то топот и оглянулась. По полю со всех ног к нам бежал испуганный Бабай, а за ним мчалась избушка. Бедняга Бабай в панике прижал уши и даже прикрыл глаза, ожидая, что его настигнет жуткая кара от лап избушки. Но так, как шкодливый кот, подцепила его когтем и подкинула. Сделав в воздухе пируэт, он шмякнулся на траву, подхватился и побежал. Избушка ринулась за ним. Настигла под крыльцом. Он в ужасе заверещал. Она прищемила ему шкирку дверью и снова подкинула. «Где-то я уже такое видела. Ах, да, в деревне у бабушки. Так ее кот играл с мышью. Так вот и избушка. Не причиняла вреда, но нервишки бабаю трепала основательно. Но куда больше она трепала его мохнатую шубку. Так она всю моль из шубы вытрясет. Впрочем, бабаю это только на пользу». «Пусть дурачатся!» Беззаботно махнул рукой яга на избушку и перепуганного бабая. «А она его не убьет?» Мне стало жалковато глупого Бабая. Чудной он и даже потешный. Кот не кот, а черти кто. Нечто мохнатое и непонятное. ну все равно жалко. «Нет, не убьет!» Откликнулась Яга. «Поиграет чуток!» «Поматросит и бросит. Прости, Бабай, но сам виноват. Нечего было меня Горынычу закладывать». «А где же мы будем ночевать сегодня?» Я спросила у появившегося рядом Светогора. — Не хочу стеснять твоих родителей. — Так и не будешь их стеснять, — он озорно улыбнулся. — Можете заночевать в избушке, — предложила свой угол ега, а мы с соловьем по-молодецки прыгнем на свиновал. — Э, нет, — отверг предложение еги Святогор, — ночуйте в избушке, а мы с Любавушкой в пещеру вернемся. Я, как представила путешествие по ночному лесу, тут же поняла, что готова к ночевке и в избушке, и в доме родителей с ним где спать, лишь бы не мчать по лесу ночью. — А пойдем на сеновал? — воодушевился Светогор. — Вот такое предложение мне жутко понравилось. Головой закивала так, что она у меня чуть не отвалилась. — Так ведь вроде яга с соловьем на сеновал собрались, — спохватилась я, глянув на ягу. — Нашла, о чем заботиться, небрежно отмахнулась-то. Сеновалов тут пруд пруди. — И то верно. Уж чего-чего, а недостатка в сене нет. Деревня как-никак. Мы со Светогором отделились от собравшихся и свернули в сторону скирда сена. Светогор легко забрался на него и протянул мне руку. Одним сильным движением он поднял меня наверх. Здесь было мягко, душисто. Обалдеть, как здорово! Лягушки и цикады поют хором. Поодаль трещит большой костер, облизывая ночную тьму. Оттуда вкусно понеслось нитью. Полежи пока, а я сейчас. Светогор оставил меня на стоге сена, а сам спрыгнул и растворился в ночной тьме куда луна оделась была же пропадал он совсем недолго вынырнула ночи с двумя мисками, протянул их мне я забрала тут же рядом оказался светогор, а ты не боялся что пока тебя не будет меня похитят пошутила я и только сейчас поняла что это совсем даже не шутки реально могли похитить от чего бояться то было темно и лица я не видела, но догадалась что он улыбается ега мощный морок навелела никто не пробьется А здесь все свои. — Все свои? — недоверчиво переспросила я. — А Дуняша? — А что Дуняша? — удивился он. — Пока ега здесь, она не сумеет морок пробить. — Так еще кого пошлет вместо бабая? — предположила я, запихивая в рот деревянную ложку, полную изумительной пшеной каши на сале. — Ароматная, нежная, вкусная. — Уже не пошлет, коль ега здесь. — А вдруг сама сюда придет и пакость сделает? — не сдавалась я. — Это она может, — неожиданно согласился Светогор. — Ну, вот я, признаться, шутила, а оказывается, эта грымзы реально может гадость сотворить. — Но я здесь с тобой, и у нас будет все хорошо. — И не поспоришь. Мы вкусно поели, сбросили миски на землю и завалились на сеновал. Костер уже-то Народ поужинал и теперь разбредался по домам. Где-то вдалеке ухал филин и пел соловей. Я лежала в объятиях Святогора и смотрела в небо. «Это созвездие называется Кассиопея», — я пальцем прочертила ломную линию. «Что такое созвездие?» — не понял он. «Группа звезд», — дала я образное описание. «Как интересно!» — протянул Святогор. «А это пояс Ориона», — ткнула я в другое созвездие. «А вот большая медведица». «Как мудрено ты рассуждаешь», — заметил Святогор. Мне неизвестны эти созвездия. Он еле выговорил последнее слово. Я замолчала, наслаждаясь покоем. Запах скошенной травы и свежести будоражили обоняния. Какофония ночной жизни ласкала слух, а объятия возлюбленного пьянили. Я была счастлива, как никогда в жизни. Спасибо провидению закинувшего меня в этот мир.